Глава двадцать вторая. фонтан. Какая-то чудовищная банальность была в этой сцене. Край леса, безветренный снегопад, забытые всеми корявые яблони, и под ней два человека, которых обступили крепко сбитые фигуры, и с каждым мгновением их силуэты делались все более темными и зыбкими. А посередине старик, который словно кукловод управлял этими чудовищными действиями. Ну какая вам разница? — прокрепил Черский. — Убейте нас, и дело с концом. Вы же все равно этих людей рано или поздно найдете. — Мне, может, и никакой, — спокойно ответил старый вор в законе. — Но ребята должны усвоить. Наши враги умирают и очень мучительно. Вопрос репутации. — Зачем преступникам репутация? Кто может положиться на репутацию преступника? — Редактор твой положился, — ответил Горелик и привел взгляд куда-то вдаль, где под пляску снежинок уже ползла из-за зубчатого края леса обечернее мгла. Ты же понимаешь, что с тех пор, как нам сказали, что коммунизма не будет, каждый сам за себе, и про каждого стараются узнать, какой он, насколько опасен, почему с ним лучше не связываться. «А как вы проверите, что я говорю правду?» «Тем же способом, которым проверяем сейчас тебе. Извести у нас хватит» а у человека, которого мы ищем, тоже есть близкие люди. — Но в таком случае вам будет проще о нас просто забыть, — сказал Черский, — потому что мы все равно ничего не знаем и помочь вам не сможем. Если вам хоть на мгновение показалось, что мы знаем больше вашего, вам просто показалось. Мы журналисты, просто умеем, когда надо, угадывать и изображать о себя знатоков чего угодно. Может, вы просто отпустите нас, а? Вы же умный человек, понимающий... — Лучше нас вы знаете, как все это устроено. Зачем вам лишнюю кровь на душу брать, А же гнев мне делаешь? — Так что попросил убить быстро, теперь уже отпустить просишь. — Какая вам разница? В милиции мы все равно жаловаться на вас не пойдем. — Почему не пойдете? — А толку-то жаловаться? Кто докажет, что вы вообще здесь были? — Откуда ты это знаешь? — А чего тут знать ты Есть люди, куда значительнее меня, которых вы на коротком поводке держите. Хотя бы редактор наш. Я уверен, вы тоже иногда его немножко пугаете, чтобы помнил, чья крыша над головой. И он не жалуется, хотя он человек посмелее меня. Рассуждать ты умеешь, только не в тему рассуждаешь. слушайте, вы думаете, что я какой-то особенный человек только потому, что смог уйти, когда вы послали за мной убийц? Но поймите, в ту ночь я защищался, любой бы стал защищаться на моем месте. Просто не у всех достаточно навыков, чтобы защищаться хорошо». — Я не верю, чтобы вы никогда не теряли людей в разборках. — Теперь у тебя есть возможность защитить самого себя еще раз. Пор в законе даже не смотрел в его сторону. — Ты должен нам рассказать все, что знаешь об этом деле. — Да ничего я не знаю, говорю же. Не я, ни тем более она. Не знаем ничего, кроме того, что у нас проблема теперь с бандитами, и надо от этого как-то защищаться, потому что милиции — дела нет. — Милиции — дело есть, — поправил его Горелик. — Ну так тем более, зачем вам лишние проблемы с органами? Тут и похищение двух людей, и убийство с особой жестокостью. — И мне совсем не нравится, когда разборки происходят в городе. Продолжал свою в речь закунем. Одно дело — встретились в лесополосе, перетерли вопросики. Даже если случилась какая-то канитель, и кого-нибудь замочили, тихонько прикопали и даже не стали заявления делать. Меньше глухарей к Меньше статей в вашей помойной криминальной хронике. А тут бойни прямо в центре города. Даже на Ленина стрельбу слышали. И были, само собой, очень встревожены. Поэтому мы пригласили тебя сюда, в более тихое место. Но вот видите, давайте просто разойдемся и не будем множить проблемы. У вас связи в милиции, я уверен, намного лучше, чем у меня. Я вот что вам скажу. Копайте в сторону Садовского». Я только пару раз с ним говорил, но я уверен, что он все это устроил. Гнило этот человек был, постоянно вел какую-то очень свою игру. Копайте вокруг него, он точно не один там такой водится. Ему не только всякие барыги процент платили и разнюхаться давали. Про лабораторию он точно знал. Хорошее дело все валить на покойника. А что мне еще остается, если я не знаю?» Подвернутые ногам мучительно ныло, и продолжали гореть обожженные руки. Черский чувствовал, что он уже на грани, сейчас он просто вырубится. И эти головорезы начнут приводить его в чувство каким-нибудь своим особым методом. Там раньше в Афганистане не было ничего страшнее, чем попасть в плен. Про пытки Маджахеда входили легенды. И кто же знал, что, вернувшись домой, он в плен все равно попадет, да еще и племянница с собой тащит в плен... Таким же отморозком. Только работают они сейчас не на жаре, а на холоде. «Сейчас мы поможем тебе вспомнить», — вор в законе обернулся к степуре «Давай, начинай, девчонки. Сначала руки». Бывший капитан схватил Вику за волосы и вытянул ее в полный рост. Черский смотрел на племянницу и с ужасом понимал, что если он сейчас потеряет сознание, ей конец. Он не знал, что делать, и поэтому просто заговорил. «Ладно, сдаюсь», — уговорили. — начал журналист. — Отпустите ее. Она ничего не знает и вообще здесь ни при чем. Я вам расскажу, кто это все сделал. Не забудь добавить, где его найти. А вот с этим еще проще. Вам не надо его искать. Вы уже нашли этого человека. Все это сделал я. Горелик повернул голову в его сторону и произнес, словно сплюнул. — Ложь. — Говорю же вам. Это сделал я. И никто другой. По собственной инициативе. Сначала поговорил с Адовским... И стало мне очень обидно. Я понял, что дело о смерти всерьез не будут расследовать. Начал копать сам. Докопался до того, что с этим как-то связано с типуры. Разве этот человек может быть связан с чем-то хорошим? Я еще в Афгане заметил, что не может. Вы, я думаю, начали что-то подозревать и решили на всякий случай поработать с кем-то, кто мог знать Садовского, а значит, знал способ, как выйти через барык и на вас. Вы предупредили всех барык. А когда увидели, что я этого не боюсь, решили сделать со мной что-то предупредительное. Ну и потом завертелось. Пару раз я удачно отдавал вам отпор, а потом по наводке Садовского решил нагадить по-крупному. Почему я на это пошел? Кто знает, что-то внутри меня самого. Если вы хотите это найти, загляните в себя и спросите, почему вы выбрали в этой жизни путь криминала. Это еще в Советском Союзе случилось, где вообще нельзя было быть богатым бандитом, а тюрьма была как дом родной. Вспомните, что вами двигаю. Желание жить люхую, вольную, честную, по-своему благородную жизнь мной двигала та же самая сила, просто стрелочка оказалась направлена в другую сторону. Лаш, лаш, лаш! Скажите, какой мне резон вам лгать? Какой резон мне самого себя закапывать? Нет у меня подельников. Даже племянница ни о чем не в курсе была. Если бы она знала, не стала бы и дверь открывать. Садовский дал только некоторые наводки, ну и к тому же он уже мертвый. Наказать вам его не получится, так что отвечать должен я один, если это для вас хоть что-нибудь значит. Старый бандит задумался, остальные молча смотрели на главаря. Они тоже понятия не имели, что тут надо делать. Наконец Горелик поднял голову и произнес. — Он над нами издевается, давайте, начинайте с девчонкой. Горелик повернулся в сторону Вики, пор крепко сжимал ее левой рукой, приступив пистолет к голове, а тот неудачник, которого лишили Глока, за хулиганство уже тащил распахнутый мешок. На краю горловины было кровавое пятно, Черский знал, что это его кровь. Известь, да, свежепогашенная известь, которая способна съесть даже человеческие кости, но она ест не только кости. Черский почувствовал это и сам сперва не поверил. Да, она ест не только кости, но и пластик, из которого сделан скотч. Он больше в надежде на шальную удачу, успел загрести немного огненно извести и сыпанул ее на скотч, который связывал руки, и теперь ощутил, что тот расползается. Он больше не связан, его руки свободны, и ему нужно каких-то пять или шесть секунд, чтобы все исправить. За эти пять секунд они его наверняка пристрелят, но есть один шанс выиграть время, только один. В левой руке он все еще сжимал немного извести, конечно, это было очень больно, вся ладонь превратилась в открытую рану и онемела, но даже этого хватит, если все сделать правильно. Все бандиты прялились на веку, предвкушая задорную пытку, и поэтому никто не успел заметить, как Черский одним рывком разодрал истлевший скотч на связанных руках, взлетел на ноги и со всей дурой швырнул ком полыхающей извести прямо в морщинистый профиль горелика. Воров в законе взрывел и схватился за щеку, но Черский даже не смотрел на это. Все тем же движением, но уже правой рукой он вырвал из яблони тот самый нож, в два прыжка оказался рядом со стариком и со всей дури врезал ему локтем в живот. Горелик согнулся и закашлялся, его очки рухнули в снег, а Черский уже был у него за спиной. Он действовал, как учили. Одной рукой сгреб старика за грудь, а другой прижал к его дряблому горлу лезвие ножа. Я глядел, на собравшимся, торжествующим взглядом, насколько это было возможно в эдаком мраке. На веку теперь уже никто не смотрел, все взгляды сошлись на нем, даже с тех пор смотрел в его сторону, хотя и не отпускал девушку. Теперь надо было говорить, и Черский заговорил. Это было легко. Слова лились, как льются они, когда ты набиваешь по-настоящему важную статью, в которую действительно веришь. «Отпустите ее!» — скомандовал он иначе я прирежу его, как свинью». Степура задумался. Было заметно, что сам процесс мышления ему непривычен и неприятен. А потом его лицо вдруг просветлело, и он и произнес. «Ну и ладно, режь». «Что ты такое несешь, сука?» — Старый вор. «Да я с тебя съем!» «А мне какое дело?» — ответил Степура. «Значит, я был за главного». «Ну что ты мне теперь сделаешь? Сам расход вышел». «Мочи его, братва!» — заголосил, срываясь на фальсен горелик. Но никто не двинулся с места, а его возглас так и за тихом глухом в зимнем лесу. «Может, отпустишь девочку?» — поинтересовался Черский. «С чего бы мне ее отпускать? У тебя к ней какие претензии?» «У меня к тебе претензии!» — ответил Степура. «Поэтому начну с нее, а потом мы тобой займемся!» Черский понял, что сейчас его реплика, не вышло так, что он знал, что ответить. «Как скажешь!» — весело крикнул афганец, и, как учел Драгановский, одним взмахом перерезал горло горелику. Удар пришелся прямо через артерию. Ничего не подозревающее старое сердце сделало привычный толчок, и из этого горла хлынул целый фонтан крови. В зимних сумерках она оказалась угольно-черной. И этот фонтан был настолько мощным, что брызнул с прямо в лицо. Бывший комендант кабульской вахты не успел сдержать невольное омерзение, Он взмахнул руками, защищаясь от понючих брызг, и невольно выпустил Вику. Ачерский тут же отшвырнул организирующего старика, в два прыжка оказался с ним рядом и еще одним необыкновенно точным ударом вогнал степоре нож прямо под подбородок, чтобы лезвие сходу вошло в мозг. Лицо бывшего капитана было наполовину черным от чужой крови. Он взмахнул, уже ничего не соображая, тяжелым глоком, открыл рот чтобы сказать миру хоть что-нибудь на прощение, но его охватило только на то, чтобы захрипеть. Черные струи крови засмеились из его рта, и он тяжело, словно мешок с цементом, рухнул на снег. Черский подобрал глок и огляделся. Ошеломленная, перепачканная той же кровью, но живая и почти нетронутая, Вика сидела у его ног и трепетала в беззвучных рыданиях. А все остальные бандиты стояли вокруг тоже с оружием наготове. Ночь вступала в свои права, небо уже почти почернело, так что они казались просто бесформенными черными силуэтами. И вот что еще было странное, были какие-то другие силуэты, белесые и бесформенные. Они выходили из ближайшего подлеска, пригнувшиеся словно животные, но ни на каких знакомых животных, похоже, они не были. Кто же это мог бы быть? Или ему уже мерещится? А может, это призраки тех, кого замочили в этих местах еще раньше? Черски внезапно ощутил, что обожженная рука болит уже не так сильно. Очевидно, ствол Глока, который он же мало обладал какими-то целительными свойствами. «Ребят, давайте расходиться!» — предложил Черский и попытался даже улыбнуться. «Один фиг, ваши боссы уже мертвые. Ни мне, ни вам проблемы не нужны!» «Вот это ты правильно заметил», — сказал один из силуэтов, который стоял ближе всех. — Нам проблемы не нужны. Давай, пацаны, кончай, и этого, и девчонку. Хотели умереть быстро? Пускай умрут быстро. Четверо с оружием поднялись почти синхронно. Черский зажмурился и подумал, что это не такая уж плохая смерть. Он погибнет в бою и сразу. А перед этим он успел забрать с собой двоих главных врагов. Но вместо выстрелов в лицо ударило ослепляющим белым светом, а потом он услышал голос. — Руки вверх, мать вашу! По счету три, все оружие на снег или стреляем на поражение! Один, два... Черский выбрал в глок и открыл глаза. Те самые белые силуэты рассредоточились как раз позади бандитов и стояли теперь в полный рост. Теперь он мог разглядеть, что это тоже люди, просто в зимней маскировке и с боевыми автоматами на перевес, а головы у них закрыты капюшонами, лица в балаклавах. И кто-то со стороны освещал всю картину из мощного переносного фонаря. Ну, конечно же, спецназ, войск. Эта стрельба возле границы наверняка порядочно их встревожила. Вот и выехали разобраться. Интересно, как много погранцы знают об этом деле. Черные силуэты бандитов, переглядываясь тоже, начали бросать на снег свои стволы и поднимать руки. И даже тот придурок, который держал мешок с известью, швырнул его прочь и поднял руки высоко-высоко. Он словно хотел показать, что сдается еще больше, чем все остальные вместе взятые. В зимнюю ночь уже опустила на окна главной комнаты свой матовый черный занавес, а в редакции Брамы полным ходом шла очередная попойка. Она не особо отличалась от той памятной пьянки, только на столе прибавилось конфискованных мидий и красные икры а на месте Горелика сидел скромно улыбаясь румяный полковник пограничных войск. — Так они уже утвердили нам новое название? — сломился Владимир Петрович. Видок у него был такой гордый, как будто это он все и устроил. — Утвердят, куда они денутся? — отозвался редактор. — Будем теперь не просто Брама, а пограничная, с обязательной подпиской для всех работников таможни. Черский сидел чуть поудаль, прямо под окном. Он уже оставил попытки развеселиться, как все остальные. Сегодня Черский был удручающий трезво, так что получилось что это у него все равно плохо. Хлопнула дверь туалета. Мене вышла в общий зал и внезапно подошла к нему. На это никто не обратил внимания. Черский поднял на нее взгляд. Его кисти рук еще более перебинтованы, хотя ожоги уже начинали проходить. — Когда ты уезжаешь? — спросила она. — Какая разница? «Просто мне интересно. Вдруг ты передумаешь?» «Я был бы рад передумать», — сказал Арганис, «Но вдруг на мой счет кто-то другой передумает?» Он смотрел куда-то в сторону, но она тоже посмотрела туда. Ее взгляд уперся в того самого полковника. «Если бы они хотели сделать тебя виноватым», — заметила она, — «они бы это уже сделали. А если захотят, то в столице ты от них не спрячешься». «Знаю, но все равно поеду». Возможно, потом я вернусь. И все-таки объясни, почему тебя так туда тянет? Если ты думаешь, что я хочу сбежать, то ты ошибаешься. Я думаю, если бы ты хотел сбежать, то бежал бы в Польшу или в Россию. Есть много разных способов и путей. Скажем так, меня туда что-то тянет. Я не знаю, как это что-то называется, но именно оно втянуло меня в это дело и заставило идти до конца. Ты думаешь, источник зла там? Я просто хочу понять, что там происходит. — Вот оно как. — Да, я чудом остался жив. Из этого я делаю вывод, что, скорее всего, в столицу убьюсь уже окончательно. Но все равно туда еду. — А когда ты уезжаешь? — Какая разница? — Я не хочу, чтобы меня провожали. Просто я еду с тобой. — Что? Черский удивился уже всерьез. Ты? Но — Ты? — Ну зачем? Она не ответила, а просто наклонилась и обняла его крепко-крепко. Черский усмехнулся, а потом точно так же обнял ее в ответ. Кто-то из редакции заметил это, кто-то продолжал разговор. А Черский просто держался за это восхитительное, живое и теплое женское тело и вслушивался в себя. Впервые за все годы после той самой мобилизации на душе у него было светло. Прежде он словно не замечал этот свет, а ведь этот свет всегда там горел. Просто так вышло, что он как-то отвлекся и потерял этот свет из вида. А свет все горел. И будет гореть, наверное, даже после его смерти, до которой не так уж и далеко. И освещая себе путь этим светом, как фонарем, он был готов идти теперь куда угодно. Потому что на самом деле он выбирал не между жизнью и смертью, и не между счастьем и долгом. Он выбирал между тем, чтобы отправиться навстречу опасностям или тем, чтобы жить в страхе, пока опасности снова до него доберутся. Уезжал он или оставался, продолжал борьбу или ложился на дно, жизнь оставалась запутанной, а гроза — скорой и неотвратимой. Но свет был с ним, и с ним была нэ И только на него он мог и полагаться, хотя на всех доступных ему дорогах, как и прежде, стояла непроглядная мгла.